Глава девятнадцатая. Странники времени. В юности, еще обучаясь в академии, я однажды увидел странную картину. На сером фоне шли согбенные мужчины и женщины, но там, куда они шли, не было ничего. Я много раз разглядывал холст, пытаясь понять, кто и зачем его нарисовал. Только спустя несколько лет я однажды обратил внимание на едва прорисованную одинокую фигуру в нижнем правом углу картины, где обычно художники размещают свои подписи. Несколькими быстрыми мазками там был изображен человек верхом на каком-то существе, но самого существа не было видно, оно угадывалось только по фигуре всадника. Вместе с этой подробностью картина, наконец, обрела смысл. Мне представилось, что всадник спешит догнать уходящих и сообщить им что-то важное. Даже остальной ландшафт в связи с этим уже не казался настолько безрадостным, а люди выглядели просто усталыми. В скором времени моя жизнь сильно изменилась. Начались поездки по стране, и времени для многократного разгадывания картин уже не осталось. Но до сих пор меня беспокоит мысль, что в первые несколько раз, когда я видел картину, в нижнем углу не было никакого изображения, поскольку я внимательно рассматривал края в поисках подписи неизвестного автора. Элеонар Лорайди. Записки. По каменной крошке вперед и вперед на предельной скорости. Некрупный пепельно-серебристый караин стелился между низкорослых колючих деревьев, искаженный постоянными штормовыми ветрами. Высокий, беловолосый юноша в сером плаще распластался на спине зверя. Бледные губы были плотно сжаты, а глубокие черные глаза внимательно вглядывались в летящий навстречу путь. На такой скорости человек не различил бы почти ничего, но всадник человеком не был. Гонец к принцессе Си. Откуда он? уж во всяком случае не из пропыленных и пропитавшихся липким запахом страха людских селений. Впрочем, и это не имело значения. Был выбран тот, кто сможет успеть. Где они пересекали грани, ведомо только ему и его карайну. Время не ждет, время уже пришло. Каменные осыпи неведомых в Игмалионе гор сменялись прибрежным песком. Под лапы карайны стлались изумрудные шелковистые луга и покрытые жухлой травой сухие степи. Как измерить путь, ведущий через грани? Не каждый способен прибыть до начала случившегося события, которое запустило бы цепочку неправильных ситуаций, нарастающих как снежный ком. Время на гранях течет несколько по-разному. Пять дней пути, чтобы наверстать несколько часов. Альвин, как его называли чаще всего, в изнеможении скатился со спины своей карайны на песок возле небольшой чистой речушки. Санела тут же легла около воды, даже не в силах напиться. Еще один день сумасшедшей гонки на перегонки со временем. Они должны передать весть принцессе раньше, чем она отправится вслед за молодым повелителем на юг. Ее место на родине. Ее народ ждет слово «сианх», а она даже не догадывается о своей роли. Случается, что ведающие слепы, когда дело касается их собственной судьбы. Альвин должен успеть. Пепельноволосая женщина Панура шла под серым бессолнечным небом. Редкие кривые деревья скрипели словно в насмешку. Местные твари шарахались от нее, как от заразной. Ветер выл на одной ноте. «Что делать?» — билась в мозгу страницы, как обессилевшая птица о каменные стены. Она пустилась в путь и пришла в никуда, где не было никого. Даже следов от прошедших раньше не осталось на серой пыли. Сиан проснулась в ужасе. Сон повторялся уже не первый раз, но всегда начинался с одного места. И было неясно, куда и зачем она собиралась начале. Наяву, ведущая Си, уже некоторое время обдумывала идею поехать вслед за Халигом в Игмалион. Разумом она объясняла себе этот порыв, желанием встретиться с игмалионскими сестрами. Когда в дверь крохотной коморки, которую снимала Сиан, раздался дробный стук, уже наступил поздний вечер, но покрывала ночи и еще не до конца закрыла закат. Неожиданный визит застал молодую ведущую за сбором вещей. На рассвете она собиралась отправиться в путь. Странный стук всколыхнул что-то неосознанное и вызвал ни с чем несравнимую тревогу. Мысль застряла на полуслове, и ведущая из народа си, спотыкаясь, бросилась открывать. Усталый беловолосый юноша поклонился торопевшей женщине в пояс, но в его глазах полыхала первозданная ночь — Позади него стоял на дрожащих лапах карайн, светлый, как летняя тень. «Приветствую, хранительницу даров, ведущую и ведущую свой народ», — произнес Альвин. «И тебя приветствую, вестник», — как заученная вырвалась фраза Усиан. «Заходите, и пусть до отъезда мой дом будет вашим». Ничего не понимающая ведающая проводила в дом юношу и силой затолкнула в дверь его Карайну, которая явно намеревалась дожидаться всадника снаружи, что выглядело бы неуместно для этого маленького городка. Усталая Карайна артачилась недолго после того, как хозяйка поставила перед кошкой тазик со свежим молоком. С едой было сложнее. Женщина хотела добежать до одной из ближайших лавок, но юноша жестом остановил ее. Не надо, сестра, я пришел лишь передать тебе, что время пришло. Я слышала об этом пролепетала Сиан. Ты должна отправиться в дор. Там собираются все верные северной короне, а ты должна занять свое законное место. Законное место, растерянно повторила ведущая. Сейчас она чувствовала себя последней дурой. «Ведущая — свой народ. Вот твое законное место. Сианх на Даэре, а на вашем языке Сиан. А плод народа Си и его путь. Тебе ли не знать?» «Ну почему?» — вырвалась у хозяйки. Ведущая знала перевод своего имени и слышала от матери, что является незаконной дочерью бывшего императора Дора. Но она лишь одна из многих, в ком течет кровь народа Си. Твоя мать была последней принцессой Си, как называли бы ее люди, или той, кто ведет свой народ, как принято называть Уси. Задача той, кто ведет, объединить действия матерей кланов. Твоя мать не смогла сделать этого, но ты ее дочь. Этого достаточно, ведь кровь Си передается от матери. Сиан кивнула. Она многое знала из истории своего народа и его обычаев но никогда не придавала себе значительной роли в происходящих событиях. Разве что Халик. Ей удалось вернуть молодого повелителя к его истокам, помочь разобраться в том, кто он и какова его истинная роль. Отвернувшись, Сиан скривилась от досады. «Вот значит как. Я наврала себе, забыв о своем собственном долге и месте, и чуть не ушла вслед за повелителем, хотя тот не призывал меня». Альвин улыбнулся. Он почувствовал, что ведущая осознала свою ошибку. «Нам пора в путь», — окликнул он Сиан. «Вы уезжаете, но вы же так устали. Мы уезжаем. По пути завезем тебя в Дор, а отдохнем позже». Ведающая вскочила. Она, наконец, осознала, что время не ждет. Вестник прав. Впрочем, вещи уже собраны. «Закрой дверь на ключ», Ты больше не вернешься в этот дом. Сиан вздохнула, завязала котомку, и они вышли на улицу. До отъезда пришлось на минутку заглянуть к Сириане и оставить ей ключ, потому что хозяев жилья Сиан не решилась беспокоить. — Я уезжаю в Дор, — пояснила Сиан старший ведающей. — Там собираются преданные законам Севера. Хотя не понимаю, как у них получится восстановить древний порядок. «Посольство в Игмалион уже в пути», — кивнула Сириана. «А Кайрен, старше усмехнулась, вернула себе настоящее имя, и двое братьев теперь с ней». «Кайрен?» княжна Льерия. Ее старший брат Миллионор — истинный маг, а младший Энелион уже на пороге, но именно он станет князем». Сиана шарашенно смотрела на старшую подругу. «Иди, все узнаешь на месте». Тебе пора, всадник ждет. И Сирана прикусила губу. Впервые она почуяла присутствие вестника, а не обычного гонца. Выехав в поля за городом, Карайн с двумя всадниками канул на краю оврага в густой синий туман, чтобы появиться в 12 милях к северу от дорской столицы. В рассветных сумерках по верхней улице одного из небольших городков южного Дора следовала странная процессия. Случайные прохожие останавливались, прижимаясь к домам, и с изумлением разглядывали всадников на серебристых карайнах. Не все встречные сразу понимали, что за животных они видят перед собой. В этих краях всадники с юга появлялись лишь изредка, и не каждому довелось хоть раз увидеть настоящего карайна за всю свою жизнь, хотя слышало о них большинство. Но кошки с юга Обычно были пятнистыми и не очень крупными, в отличие от этих странных серебристых зверей, которые были словно выплавлены из рассветных сумерек поздней осени. Прохожие осеняли себя обережными знаками и старались казаться незаметными. Впереди шествовали верхом две девушки. Одна из них гордо подставляла пронизывающему северному ветру свою роскошную и ярко-рыжую шевелюру, заплетенную спереди у несколько косичек. Лицо второй почти скрывал капюшон теплого плаща, из-под которого выбивались темные пряди волос и сверкали такие же темные бездонные глаза. — Ведьмы! — прошептала случайная женщина, встретившись с ним взглядом, и, поспешив опустить глаза, спряталась в подворотню. Что такое ведьмы, Валсанори знали не понаслышке. Ко всеобщему трепету, этот маленький городок некогда избрала даже не одна из них, а целая группа. Вреда горожанам ведьмы не приносили. Но и встречаться с ними никто не горел желанием. А тут еще и приезжие. Наверняка не случайно заглянувшие в этот не слишком посещаемый посторонними провинциальный уголок. «Долго еще?» С легким раздражением обратилась к своей спутнице Ралия. Ей уже изрядно надоело медленно месить мокрый снег, разъезженный телегами в окрестностях поселений. Хотелось простора и бешеной скачки. «Погоди, уже немного», — ответила черноволосая Лорна, даже не повернувшись к собеседнице. Она была погружена в свои мысли и ощущения. Раллия только досадливо махнула рукой. «От юной ведьмы не добиться ничего» пока она сама не сочтет нужным объяснить. Уже почти декаду отряд медленно передвигался от поселка к поселку, как бы нащупывая путь. А время шло, приближалась зима. Поездку делегации в Эгмалион, запланированную на начало весны, сначала из каких-то политических соображений отложили до конца весны, потом немало времени потеряли из-за волокиты с подготовкой официальных бумаг. В результате отправились только летом. Согласно картам, прямой путь до столицы королевства города Игмалеон представлял не более декады. На деле делегация находилась в дороге четвертый месяц. Релеонор ехал почти в самом хвосте колонны и размышлял. Скоро они доберутся до бывшей границы Доры с Игмалионом и начнется настоящая миссия. Кроме основной задачи, членам делегации вменялась в обязанность выяснить настроение среди жителей Дора в отношении восстановления княжеского управления на всей его территории. За истекшее время они посетили все наиболее населенные области провинции. Оставив Карайнов в укромном месте и прикинувшись обычными путешественниками, парни и девушки – вступали в беседы с селянами и жителями небольших городков на рынках и ярмарках. Мнение дорских аристократов было в общем предсказуемо. А вот простые жители провинции преподнесли немало сюрпризов. Большинство мелких владетелей интересовало только сохранение собственных сословных привилегий при любой власти. Хотя попадались и ярые националисты. Ротирующие за преимущество коронных дорцев перед выходцами из любых других краев. Особенно кичились своим происхождением и традициями жители восточного побережья и юга. Мнения мастеровых, лавочников и крестьян поделились на три неравные категории. Большинству было откровенно все равно, кто будет править. Их главным образом интересовал размер новых налогов. Немалая часть склонялась к скорейшей интеграции с основной территорией Гмалеона. К удивлению делегатов, сторонники суверенитета Дора оказались в меньшинстве, причем больше половины из них не могли внятно изложить свои взгляды. Оставалось только надеяться, что в случае официального признания княжеской династии со стороны Игмалеонской короны большинство населения спокойно воспримет смену официальной власти в провинции при условии установления в ней законов, аналогичных Игмалеонским. Хотя последнее условие и так предполагалось со стороны нынешней правящей династии королевства. Непредвиденную, но приятную задержку в пути вызвало знакомство с молодыми людьми в окрестностях небезызвестного Кирхайда. Два парня вместе со своими Карайнами, по их словам, выпали неизвестно как из прошлого в настоящее и теперь не знали, что им делать. Самым удивительным оказалось то, что они оба некогда принимали участие в той же миссии, что и Хайдра, и Карайна узнала обоих. Собственно, Хайдра и почувствовала знакомых ей карайнов, пожелав свернуть, чтобы встретиться с ними. Пять дней пролетели незаметно. Тервиона и Элсара приняли как полноправных участников делегации. декерхайды делегация двигалась верхом в основном по ночам, чтобы не привлекать внимания. А после было решено двигаться и днем, разве что избегая людных мест. Релио посмотрел на раллию, гордо восседавшую верхом на Лорхе во главе процессии рядом с Лорной. После происшествия в горах внешность девушки стала неуловимо меняться. Если бы они не виделись почти каждый день, то вряд ли он смог бы узнать нескладную девчонку, расчесывавшую свою будущую карайну, в этой уверенной в себе, рослой и сильной рыжеволосой молодой женщине. «Да». Волосы Рали, некогда имевшие неопределенный пеги цвет, за это лето окончательно порыжели. Изменилось даже лицо. Скулы стали выше, подбородок заострился, а позеленевшие глаза приобрели необычную продолговатую форму. Судя по рассказам девушки, именно так выглядели странные люди, погибшие в расщелине, куда она некогда забрела. Что тогда случилось с раллией, никто так и не понял. Процессия достигла очередной из боковых улиц, когда обе девушки одновременно указали «туда». Отряд свернул. Декаду назад Лорна, а на днях Иралия, начали утверждать, что по дороге в Игмалеон должны встретиться следующие, которые сообщит нечто важное для всех. Проявление у старой знакомой некоторых особенностей, свойственных ведающим, удивило многих, но только не Реллио. Еще весной он сомневался в необходимости присутствия ралли в составе делегации. Но с каждым днем у молодого Деннери крепло ощущение, что рыжеволосая должна сыграть какую-то важную роль в грядущих событиях. Сирана стояла на пороге дома, она опять ждала гостей. Причем на этот раз далеко не один из них представлялся ведущей важным звеном в странной головоломке, которую она начала собирать с момента встречи с юными магами, направляющимися в столичный Антрайн. Сирана была бы не прочь выслушать мнение и других сестер по ремеслу, но сейчас в городке осталось лишь двое ведущих. Шайрен, вопреки опасениям подруги, согласилась прийти. У синеглазой ведущей имелись свои соображения, но она пока не оглашала их, решив взглянуть на необычных делегатов воочию. Лорна первая заметила ожидавшую их ведущую и опустила глаза. Слишком многое нахлынуло на нее в этот момент. И воспитавшая ее Торелла, как живая, встала в память девушки и местные сестры на ее похоронах. Раля тоже поняла, что они приблизились к цели поисков, и внимательно вглядывалась вперед, откинув голову. Сирана задумчиво смотрела на двух девушек во главе колонны. Энергичную рыжеволосую со своеобразным даром, отчасти напоминающим темную ведущую, и вторую, хрупкую темноволосую пришельцу из неизвестных краев. Ощущения даже на расстоянии кричали о ее чуждости этому миру. В то же время умудренная опытом ведущая чувствовала, что судьба чужачки намеренно впаяна в судьбу этого мира, и неизвестная сестра очень дорого заплатила за то, чтобы было так. Следующие за девушками молодые люди тоже вызвали вихрь ощущений. Надвигается нечто действительно страшное и непонятное, если столько избранников высших сил собрались вместе для выполнения одной несложной, на первый взгляд, задачи. Ведущая давно знала, что княжна Лиерия, ранее известная как ведьма Кайрон, поставила себе целью восстановления княжества в Дойне, и вот теперь эта молодежь направляется с дипломатической миссией в Игмалион. «А что же будет в Игмалионе?» — не раз задавалась вопросом Сирана, встречая одних за другим путников, стремящихся в столицу королевства, далеко не из простой прихоти. Однако видела она и других что шли с юга на север в поисках своего предназначения или будущего князя. Вспомнила ведающая и о порченном истинном маге, в день появления которого Шайрен и произнесла слова «Время пришло». Теперь закон времени не мог бы не заметить даже самый слабый из обладающих даром. Только подобные совпадения давно не представлялись сиране случайными. Неужели… Порченые вновь решили подвергнуть каверну в хаос и разруху, как рассказывал учитель. Размышляла она и все больше склонялась к тому, что именно так. Однако за призрачными спинами воображаемых кукловодов, как порченых прозвали в Игмалионе, маячило еще более странное нечто, для которого и сами маги являлись послушными игрушками. Мысли теснились в голове ведущей вплоть до момента, когда подъехавшая рыжеволосая девушка, поклонившись, произнесла «Доброго дня вам, матушка! Вы ожидаете нас?» Черноволосая тоже поклонилась, но промолчала. «И вам ясного солнца и доброго пути!» — ответствовала Сирана. «Я ожидаю тех, кто отправляется с посольством в столицу страны. У меня есть что сообщить вам!» Проходите в дом». Подъехавшие молодые люди тоже поприветствовали ведающую и спешились. Двенадцать карайнов улеглись под стенами домов, перекрыв и без того узкую улицу. Прибывшие расселились. Хозяйка предложила им позавтракать и лишь после этого заговорила о деле. «Длинная дорога подходит к концу, с вашими прекрасными карайнами и на расстоянии вытянутой руки, но не спешите преодолеть путь одним махом. Среди вас есть две ведущие и видящие. Пусть они ведут отряд и дальше». Сирана бросила взгляд на обеих девушек. Ралия удивленно заморгала. Она не воспринимала всерьез свои мелкие предвидения, которые начали изредка случаться в последнее время, списывая это на соседство с Лорной, которая могла провоцировать видение и у других. Хозяйка улыбнулась в ответ на мысли девушки и продолжила. «Княжна, будучи ведающей, могла отправить вас посетить многие области страны не только ради сбора информации. Вы уже нашли кое-кого по пути». На этот раз Сирана улыбнулась Тервиону с Элсаром. «Вам, молодые люди, я потом отвечу на некоторые вопросы. Но на самый главный для вас ответа у меня нет, кроме того, что сейчас вы нужны тут. Но не только новых людей встретили вы по дороге. Немало интересных мест показали вам свои тайны. На ходу вы могли не осознавать все увиденное в пути. Но со временем картина станет яснее». «Если вспомнится что-то странное, поделитесь друг с другом и с кем-нибудь из более опытных носителей дара. Это поможет принять правильные решения в будущем». Большинство участников делегации пока не понимали, что имеет в виду ведущая. Только Лорна хмурила лоб, а Лайк беззаботно улыбался, что случалось с юношей не так часто. «Вы можете нам подсказать, как добиться намеченной цели?» Задал релио главный вопрос, имея в виду возрождение княжества, которое предстояло обсудить с королем Игмалиона в надежде добиться его согласия и поддержки. «Видимо, вы сомневаетесь, что молодой король сможет понять ту часть проблемы, которая не касается политики». Юноша смутился и раскаялся в том, что при всех выдал свои сомнения, а Сирана поспешила успокоить молодого предводителя делегации и его спутников. Лартин молод, но далеко не глуп, причем внимательно прислушивается к мнению более опытных людей. Заметив, что последняя фраза только подлила масло в огонь, ведьма с улыбкой пояснила. «У него есть свой дар» понимать, кто на самом деле робеет о благе страны, а кто лишь говорит об этом. Последних он старается отстранить от какой-либо власти. Зато первых приближает к себе, невзирая на мнение аристократической верхушки. Это без всякого дара заметно по реальным событиям, происходящим со времени его восшествия на престол. Старейшая задумалась по сведениям, доходящим с основной территории королевства, выходило именно так, хотя что-то не давало покоя. Наконец она поняла и поспешила поделиться своей догадкой с озадаченными ее внезапным молчанием делегатами. «У короля есть негласные советники. Я имею в виду не только главу второго орала. Среди его приближенных находится несколько весьма необычных молодых людей – включая сводного брата, которые уже доказали свою верность короне и приверженность здравому смыслу. В их числе есть и обладающие даром. Вот именно на них и стоит обратить особое внимание. Если вам удастся добиться понимания и поддержки этой группы, то Лартин практически наверняка согласится с их мнением. Среди делегатов раздались вздохи. Задача оказалась более запутанной, чем представлялась в начале. Реллио помрачнел. Необходимость убеждать несколько человек вместо одного внушала серьезные опасения. Внезапно раздался стук в дверь, все оглянулись, а Сирана послала гости образ незаперто. Вошедшая Шайрен внимательно оглядела собравшихся и, кивнув им, тихо уселась в уголке. Молодые люди занервничали еще больше. «Это моя подруга. Она видящая», — пришлось пояснить Сиране. Лорна внезапно встала и направилась к гости. «Здравствуй, сестра!» – произнесла она, подойдя к Шайрен. Та наклонила голову на бок, потом привстала и протянула руку к Лорне, ответившей тем же. Кончики пальцев их рук соприкоснулись, и синеглазая удовлетворенно кивнула. Даже Сирана не совсем понимала, что происходит между двумя видящими. «Встань, сестра!» – внезапно раздался голос Лорны твое время пришло». Шайрен слегка наклонила голову и выпрямилась во весь рост. В этот момент их пальцы сплелись, и по комнате пролетел порыв ветра, хотя, скорее всего, это показалось, потому что пламя свечей осталось неподвижным. Несколько мгновений обе видящие стояли молча, затем Лорна что-то шепнула на ухо синеглазой, и та улыбнулась. Они расцепили руки, и девушка вернулась к своим. Шайрен продолжала улыбаться. «Ты что-то узнала?» — не выдержав, поинтересовалась Сирана. «Мы позже побеседуем с тобой», — мягко ответила видящая. «Она сказала мне о прошлом, а я сказала ей о том, что говорят, явившись в дом». Лорна утвердительно кивнула и с благодарностью улыбнулась Шайрен. «Это что-то меняет?» напрямик спросила приезжую хозяйка, поняв, что от подруги связанного объяснения ожидать не приходится. «Она сказала мне слова», — смущенно сообщила та, обращаясь к своим спутникам, «которые надо произнести в том месте, куда мы едем. Тогда встретившие нас все поймут сами». Сирана поняла, что большего не добьется, и решила не настаивать. «Не все можно и нужно говорить вслух». Молодые люди, успокоенные заявлением спутницы, расслабились и начали постепенно подремывать. Предыдущую ночь они провели в дороге. Заметив это, хозяйка предложила всем остаться у нее и отдохнуть, а уже на следующий день продолжать путь. Релио, подумав, с благодарностью принял предложение. Вытащив из сидельных сумок одеяло, делегаты отпустили Карайнов, а сами расположились отдыхать прямо на полу. Сирана некоторое время побеседовала с подругой в другой комнате, после чего та ушла домой. Ралия пробудилась одной из первых. Увидев это, Сирана поманила ее жестом и шепнула девушке: Пойдем, нам надо поговорить. Ралия, как завороженная, встала и пошла вслед заведующей в маленькую заднюю комнату. Садись, хозяйка предложила гости кресло, а сама осталась стоять. Разговор будет долгим. Девушка села и приготовилась слушать. День ото дня она ощущала, как что-то новое настойчиво ищет выход из самой глубины души. Это пугало, но одновременно вызывало восторг. Беспокоило одно. Она опасалась по наведению совершить какую-нибудь ошибку. «Ты знаешь, что обладаешь даром, сходным с даром темных ведьм?» — жестко спросила ралиу Сирана, глядя своими пронзительными глазами прямо в душу. Нет, но последнее время со мной происходит нечто странное. Иногда я просто не нахожу себе места. Странные желания? Видения или что-то еще? Желания обычные, — девушка смутилась. Но порой я с трудом удерживаю себя в руках. Однажды я чуть не совершила ужасную ошибку, и теперь очень опасаюсь сорваться и принести беду. Да уж, не любую ошибку можно исправить. Твой дар просыпается и толкает тебя на действие, Но, учитывая его направленность, тебе предстоит научиться очень хорошо обдумывать решения и контролировать порывы. Я стараюсь. Девушка вздохнула и опустила глаза. Но я не корю тебя, — неожиданно заявила ведьма. Твои предки были не очень щепетильны в некоторых вопросах, однако на это имелись веские причины. А вот тебе придется все осознавать. Ралия чувствовала себя несмышленным младенцем перед этой властной и мудрой женщиной, если бы она видела такой пример прежде. Сирана хмыкнула, уловив настроение гости. «Потребуется еще немало времени и усилий, прежде чем ты научишься владеть своим даром». «Но где я научусь?» — растерялась Ралия. «Пока я умею только владеть оружием». Ведущая едва сдержалась, чтоб не рассмеяться. Твое умение тоже пригодится, причем довольно скоро. Девушка нахмурилась. Неужто в Эгмалионе кто-то решит на нас напасть? Нет, вас примут хорошо. Больше я не имею права говорить, но именно там я бы посоветовала тебе подучиться еще кое чему. Брови Рали удивленно поднялись. Там, куда вы придете, есть не только школа ведовства, куда бы я посоветовала тебе обратиться, чтобы найти наставницу, но и родственный вашему отряд на Карайнах. Тебе бы стоило с ними познакомиться поближе. Они многому смогут тебя научить даже за тот недолгий срок, что остается до решающих событий. Как же я их найду? Об этом не волнуйся. Вы встретитесь с ними еще на старой границе. Но мы не собираемся надолго оставаться в столице. Нас ждут с известиями обратно. Не торопись. Пока вы доберетесь, многое может измениться. Впрочем, решать тебе — это всего лишь совет. Ралли немного успокоилась. Но оставалось еще слишком много вопросов, которые она не знала, как задать. К тебе приходят видения, и порой ты знаешь, что будет потом и где находится то, что ты ищешь неожиданно спросила ведьма. «Да, я много видела, но в основном в бреду, когда со мной что-то случилось в горах. Временами я слышу голоса, иногда вижу, куда надо свернуть, когда что-то ищу». Голоса появились после происшествия в расщелине. То ли те же самые, что привели Ралью туда, то ли другие. Сначала она не могла разобрать, что они говорят, но постепенно странный язык становился все более знакомым, и девушка уже понимала наиболее простые фразы. Теперь она различала голоса нескольких человек. Даже сейчас один из них пытался что-то втолковать Ралли. Она мысленно отмахнулась, как делала это всегда, когда хотела сосредоточиться. «Твои братья говорят с тобой?» — усмехнулась Сирана. «Да, и очень мне мешают, особенно один», — раздраженно ответила та. «Но почему братья? Это люди из твоего народа, если их допустимо считать людьми. Но что они делают в моей голове? Ты же помнишь, что попала на древний могильник. Выброс энергии сломанных ворот сработал в качестве инициации и открыл твой разум для видения того, что обычно находится вне человеческих чувств». Твоя родня по крови соскучилась по общению с миром живых и теперь пытается разговаривать с тобой. Но почему они не ушли, если их давно уже нет? Эти рыжие – моя родня? Они не смогли или им кто-то помешал. Опытная ведущая отправила бы их во свояси или провела туда, куда уходят все души. Но для тебя это не так просто. Почему? Вы сможете мне помочь? «Недостаточно иметь опыт, надо узнать, кто и зачем остался здесь. Возможно, у кого-то из них есть особые причины для этого. Вот научишься их понимать, и все узнаешь, а тогда уже можно решать, что делать. А чтобы не спрашивала, в зеркало посмотри». Ралия нехотя встала и пошла к большому зеркалу, с которого хозяйка отдернула занавеску. До сих пор у девушки было только крохотное зеркальце из полированной бронзы, в которое она почти не смотрелась. Увидев свое отражение в настоящем стеклянном зеркале, Раля возрилась на него, как на привидение, поворачиваясь то одним, то другим боком. Однако, только и вымолвила она, отходя, а я-то думала, что это на меня так смотрят. Хозяйка задернула занавеску обратно. Теперь понимаешь? — спросила она. — Понимаю. Кажется, раньше я выглядела иначе. Иногда кровь проявляется очень поздно. Две ведьмы беседовали еще очень долго. Узнав от девушки некоторые подробности, Сирана сочла за лучшее провести что-то вроде начального посвящения прямо сейчас. Потом пришлось наскоро объяснять кое-какие ведовские премудрости. Под конец ведущая сказала, во-первых, не спеши пользоваться новыми способностями, когда почувствуешь их. Во-вторых, твои голоса скоро станут громче, не бойся, но тебе придется контролировать каждый свой шаг, пока не будешь уверена в том, что принимаешь решения сама, а не под влиянием чужих подсказок. Даже простой воин должен уметь контролировать свои мысли и чувства, иначе враг сумеет воспользоваться его слабостью и выбить оружие из рук. «Тебе же дано гораздо больше», — Сирана глубоко вздохнула, она многое поняла, но не решалась рассказать девушке сразу все. «Поэтому твоя воля должна стать железной, а разум кристально чистым. Нельзя оставлять врагу ни малейшей зацепки». «Но как можно контролировать чувства? Нельзя же хотеть по желанию!» Ведьма громко рассмеялась. Девушка опешила. Отсмеявшись, Сирана покачала головой и произнесла. «То, что ты, как и многие другие, поняла под чувствами, всего лишь желание здорового тела. Настоящие чувства не всегда можно выразить словами и не всегда нужно, но ради них идут на смерть, забыв о себе». Ралия закрыла лицо руками и долго молчала. Когда она опустила руки, в странно удлиненных зеленых глазах рыжеволосой ведьмы-воительницы стояли слезы. «Я поняла», — выдавила она полушепотом, — «и они сказали мне, что это так». Такие же рыжеволосые мужчины и женщины в посетившем ее видении с одобрением и надеждой смотрели на Ралию. На этот раз они показались абсолютно кстати. — улыбнулась ведущая. — Со временем ты сможешь отличать досужую болтовню отдельных советов. Перед отъездом Сирана взяла с ралли слово, что та непременно обратится в Академию ведовства, дабы продолжить обучение.